Глава вторая. День второй. После ночи Руслана всегда приходила бодрой, приносила стопки свежих фотографий, смеялась. Но обычно заряда хватало минут на сорок, Затем она падала на кровать и просыпалась только часа через три-четыре. Я поставил будильник на 4:50. еще даже не рассвет, но проснулся все равно позже. От скрипа ключа скочил и на ходу приглаживая волосы, помчался на кухню. Привет, мой хороший, крикнула Руслана, гремя дверью. Встал? Да-да, я в кухне, Русь. шлепнул по кнопке чайника, вывалил на стол колбасу, сыр, остатки хлеба. Пока Руслана снимала обувь и вешала пальто, я успел выложить сыр на батон и засунуть в микроволновку. К тому моменту Когда Руси выудила из-под шкафа тапочки и пошла в ванну мыть руки, я наскоро умылся в кухонной раковине и еще раз пригладил волосы. Когда она, разрумянившись с улицы, смешливая, с каплями на блестящих черных волосах появилась в кухне, я уже заливал кипятком заварку. "Приветик", повторила она, подошла и поцеловала в щёку. "Мм, как пахнет маздом?" "Да. Вчера зашел в тот магазинчик после работы. В какой? рассеянно спросила она, усаживая за стол. Тот, фермерский. Помнишь, мы там покупали постел он. А, точно. Руслана стянула с горячего бутерброда кусок сыра и отправила в рот. Восторг. Мне всегда казалось, что в этот сыр добавляют вишню. Очень вишневый вкус. Я подлил ей чай, сам взял свою кружку с кофе. Как дела? Да как обычно, улыбнулась она. А ты, так и не спал с вечера? Ага. Я намазал поверх сыра малиновый джем и надкусил. Руслана скривилась. Дикие у тебя гастрономические вкусы. Ага, пробормотал я, отхлебнув кофе. Слушай, Русь, у тебя случайно нет никаких старых шмоток? Свитера там, джинсы. Зачем тебе? насторожилась Руслана. Вчера Алина была одета безобразно, а Ире точно нет дела до таких вещей. Медсёстры тоже вряд ли позаботятся об Алинином гардеробе. У нас скоро благотворительный сбор в институте. Ну, знаешь, старая одежда, пластиковые крышечки, батарейки. А-а-а! м тут же успокоилась Руслана. Есть, конечно, целый баум. — Сейчас. Пока она рылась в шкафу, я размышлял, как легко человеку даётся ложь. Короче, в данном случае это была необходимость, обусловленная соглашением, о неразглашении. До поры до времени проект А-линия был строго засекречен. На, Руслана свалила на диван квадратный чехол из-под пледа, набитый тряпками до того, что лопнул шов. Давай я его в пакет засуну, а то не донесешь, развалится. Лучше всего было бы перебрать содержимое и взять только то, что могло пригодиться А-линии но раз уж соврал, приходилось блюсти легенду. И я, как грузовой верблюд, потащился в институт с раздутым пакетом. Хорошо, что в половине шестого народу немного. Переезжаешь? подняла брови Ира, с которой мы столкнулись у проходной. Ранний сентябрь баловал погодой. Солнце уже встало и вовсю светило сквозь зелёной, золотой каймой клёны. Руслана решила выбросить старую одежду. Я подумал, кое-что может пригодиться Алине. Ира поджала губы, видимо, уловив камешек в свой адрес, но все таки кивнула. Валяй, как раз успеешь перебрать твой склад, пока она просыпается. Через пять минут я уже сидел в пустой холодной раздевалке, воюя с молнией. Когда наконец расстегнул, чехол окончательно лопнул по швам, и все барахло вывалилось на пол. Какие-то шарфики, старая футболка с облупившейся надписью "Кроснаций", капроновые колготки. Самое то для благотворительного базара. И все таки я выудил из груды вещей относительно приличные джинсы. Видимо, руси просто стали малы. И две не слишком изношенные футболки. Вещи слабо пахли стиральным порошком, а еще отдавали тем приятным, немного пыльным духом, который ткань обретает, долго хранясь на проложенных лавандой полках. Я отыскал еще черную майку, а вот носков не нашлось. Вернее, нашлось целых три пары, но все они оказались с одинаковой дырочкой на правой пятке. О, а это что? Откуда-то, может быть, из кармана, со звоном выкатилась черная пластмассовая коробка. Я нагнал ее на самом углу раздевалки. Коробочка-сердечко с нарисованными на крышке нотами. Музыкальная шкатулка. Интересно, еще работает? Я подцепил ногтем замок и открыл крышку. Внутри мигнул розовый огонек. А потом раздалась искусственная скрипучая мелодия. Бетховен, коллизия. И откуда у Руси это мещанство? Я зачем-то сунул шкатулку в карман, а остатки шматья запихал обратно в пакет и задвинул под лавку. Потом разберусь. Ворох отобранной одежды понес к Иле. Конечно, тут не хватало кое-каких предметов гардероба, но с меня достаточно. Об остальном пусть заботятся сами. Я наставник, не нянька. О, вот это отлично, одобрительно хмыкнула Ирина, разглядывая футболки. Великовато будет, но вовремя принес. Сейчас отдам сестре, чтобы переодела. Алина вчера всю кофту заляпала, пока ела, если в корстелялся. Кормили во сне, как обычно, добавила Ира. Пока опасаюсь кормить, когда она в сознании. Не знаю, как отреагирует на датчики. М-м. Датчики? Проводили мгновенный скрининг выясняли, как любая еда взаимодействует с перпеном, лечащим веществом, на котором строилась ключевая идея проекта. Фармакологи, ответственные за формулу, по 10 раз на дню повторяли, что это новый, еще не изученный препарат, а потому неясно, как он может отреагировать на те или иные попадающие в организм продукты. Так что меню у Алины пока не шибко разнообразное, зато проверенное и перепроверенное. Ира, чьей целью была абсолютная адаптация пациентки к обычной жизни, настояла на том, чтобы каждый день вводили в рацион что-то новое. Фармакологи согласились, но только при условии, что скрининг будет проводиться во время любого приема пищи. Я передернулся, представив, как в мою тарелку засовывают детекторы, да еще и самого обвешивают приборами. Бр, никакого удовольствия от еды. Игорь покосилась на меня, Ирина, тебе пора. Ага. Она щелкнула кнопкой, делавшей стену между лабораторией и ее кабинетом прозрачной. Я вышел, миновал холл и на несколько секунд задержался перед белой железной дверью. Все как учили. Яркие эмоции нужно оставить за порогом. Психика у Алины сейчас, как скорлупа яйца, полупрозрачная, такая хрупкая, что любое сильное переживание может свести на нет усилия целой армии, работавшей в нашем ней. Игорь сказала она, не успел я захлопнуть дверь. "Здравствуйте". А я, оказывается, хорошо помнил эту футболку у Русланы, вышитой на груди волк шерстью из бисера и поеток. На Алине футболка висела мешком, и от этого волк больше походил на унылого медведя, исхудавшего после зимы. "Привет", поздоровался я совсем не тем тоном, каким планировал. Алина соскочила с кушетки и быстро пошла ко мне. На миг мне показалось, что на меня бежит Руслана. Я помотал головой, и, видимо, мелькнуло что-то такое в глазах. Она вдруг застыла, остановилась на расстоянии вытянутой руки. "Игорь Валентинович", поправил я сипло. "Как спалось?" Не надо было спрашивать про сон. Алина посмотрела испуганно и непонимающе, но взгляд остался осмысленный. Нельзя дать ей соскользнуть обратно к ее поющим кристаллам. Ира предупреждала, что поначалу она будет стремиться спрятаться в галлюцинациях от всего непонятного. Сегодня Алина куда больше походила на обычного человека. Вчера, растрепанная в той дикой кофте и больничных шлепанцах, она была форменной пациенткой госпиталя для душевнобольных. Сегодня кто-то причесал ее. По обе стороны головы свисали тонкие, как веревочки, косички, перевязанные цветными резинками для денег. Я усмехнулся контрасту. Видимо, денег в то, чтобы сделать эту девочку нормальной. Мыло вложено столько, что на то, чтобы нормально ее одеть, уже не осталось. Алина стояла передо мной молча, выжидающе, кажется, не поняв вопроса. Я сунул руки в карманы, соображая, что бы сказать. Нащупал шкатулку и, подавшись внезапному вдохновению, ляпнул: "У меня тебе подарок. Смотри". И протянул ей коричневую пластмассовую коробку. Алина не знала, что делать, Дернула рукой, чтобы взять, но испугалась и быстро обе руки к телу. "Бери, бери, это тебе", ободряюще улыбнулся я. Она сделала крохотный шажок, нарожающими пальцами взяла шкатулку и долго рассматривала ее, поворачивая так и этак. А потом, прозрачной пластмассовой крышкой поймала солнечного зайчика и засмеялась. Смех у нее оказался красивый, совсем не громкий, очень искренний. "Открой", предложил я. Алина не поняла. Тогда я взял шкатулку. Алина отдала ее доверчиво даже не подумал, что я хочу отобрать, и открыл сам. Мигнул розовый огонек, и посыпались хриплые электронные ноты. В этот раз с одна шкатулки поднялась еще и куколка в пластмассовом розовом платье. Алина отшатнулась от удивления, а потом распахнула глаза и задышала часто-часто, сглатывая и трепеща. Что такое? Ира в наушнике уже отдавала приказы. Дверь хлопнула. В комнате тут же появились медики и наблюдатели. Но Алина вдруг успокоилась и снова рассмеялась. Посмотрела на меня, совершенно не замечая остальных, столпившихся у порога. Произнесла отчетливо и весело: "Поющий кристалл. Вот это точно швах. Уволят сегодня же Нашел, что ей принести". Боковым зрением я заметил, как к нам медленно движется кто-то из врачей. Плавно скинул руку. "Стоп". Человек в халате остановился. "Алина, Не обращая внимания, поднесла шкатулку к глазам, потом к уху. Совсем как во сне. Фразы были короткие, но если не знать, что их произносит девушка, которой еще месяц назад диагностировали необратимое ментальное расстройство, можно было вполне принять их за обыкновенную речь. "Спроси у нее что-нибудь", прошептала в ухо Ира. "Не давай уходить свои кристаллы. «Это музыкальная шкатулка" Знаешь, что это за музыка? Как во сне, повторила Алина, глядя на меня с сласткой веселой улыбкой. Когда-нибудь можно сходить на концерт, хочешь? Это место, где играет много разной музыки. Это будет прелестно, совершенно серьезно ответила она. Я не понял, себе она говорила или мне? Отвлекитесь от музыки, велела Ирина. Э, -э Алин, как спалось? Я уже спрашивала это, знаю. В её обществе я чувствовала себя скованно, впадал в какое-то скудоумие. Алина снова не поняла вопроса. Она была как маленький ребенок, который только-только научился говорить и непостижимым образом угадывает значение незнакомых слов. Но многие все таки приходится объяснять. Как спалось? Как ты спала? Сны. Ее лицо просветлело. Она поняла. Зеленая река и красивые травы, желтые пятна, как как она покрутила головой и наконец заметила толпу в дверях. Тут же отбежала в угол и сжалась там, отвернувшись лицом к стене. Медики бесшумно вышли. Видимо, им велела Ира. Ей было всего двадцать семь, наша чудесной начальницы, но в этом крыле института ее слушались беспрекословно. В лаборатории стало тихо, тихо и солнечно. Часы показывали начало седьмого, и лучи сочились совсем не жаркие, ласковые. У Калинина улыбка. Я подошел, коснулся ее плеча кончиками пальцев. Испугалась Это врачи. Она не желала откликаться. Зажалась твердый комок, торчали под футболкой лопатки. "А не тут, чтобы беречь тебя, чтобы ты не болела". "Я не болею", пробормотала Алина. Плечи у нее слегка расслабились, но она по-прежнему не хотела повернуть головы. "Давай сядем". Я подал пример, первым уселся на кушетку. Пошетка была жесткая, скользкая. Алина, помедлив, села рядом. Шкатулку она сжимала в руках. Некоторое время мы сидели молча. Затем Алина снова принялась вертеть шкатулку, пуская блики. Наигравшись, показала пальцем на дрожащее бледно-золотое пятно на стене. "Это солнечный зайчик", сказал я. Алина кивнула и вдруг обмякла, съехала по моему плечу, закрыв глаза и приоткрыв рот. Я вспотел за секунду но тут же успокоился, вспомнив, что Ира говорила. Сегодня Алина пробудет в старом уме 22 минуты. Отпущены инъекции в реме стекло, и Алина просто уснула.